Глава двадцать девятая, в которой освобожденные из башни шутов герои уже свободны, но, как выяснилось, не вполне. Они принимают участие в исторических событиях, точнее, в поджоге нескольких деревень и городков. Потом Самсон спасает то, что удается. Затем происходит всякое. И, наконец, герои уходят. Дорога их, если воспользоваться метафорой поэта, «Ин парте ови, нон эке люка». «Идем во тьме, ничем не озаренной». «Данте Алигьери. Божественная комедия. Часть четвертая». Лежащий на крышах снег резал глаза слепительной белизной. Рейнован покачнулся, и, если б не плечо Самсона, вполне мог бы свалиться с лестницы. Со стороны Гаспицу доносились крики и полба. Болезненно стонал колокол госпитальной церкви, уже били тревогу колокола всех храмов Франкенштейна. Скорее, крикнул Голада к воротам и прячьтесь, стреляют. Стреляли. Болт из арбалета свистнул у них над головами и расщепил доску. Пригибаясь, они сбежали во двор. Рейнован споткнулся в лес по колено в грязь, смешанную с кровью. Около ворота рядом с госпиталем валялись убитые. Несколько божегробцев в рясах, несколько прислужников, несколько солдат инквизиции, оставленных, видимо, к Жегочем Гейнче. «Быстрей!» — подгонял Тибальт Рабе. «К лошадям!» «Сюда!» осадил рядом с ним верховую лошадь чех в латах с факелом в руке, осмолённый и закопчённый как чёрт. Живо, живо! Он размахнулся, бросил факел на крышу сарая. Факел скатился по мокрой соломе, зашипел в грязи. Чех выругался. Несло дымом и гарью. Под крышами конюшни взмыло пламя, несколько чехов выводили оттуда хропящих коней. Снова гукнули выстрелы, поднялся крик, грохот. Бой шёл как можно было догадаться у госпитальной церкви. Из прорези колокольне и из окон хоров били арбалеты и гаковницы, целясь во всё, что двигалось. У входа в горящее здание медиценариума лежал, прислонившись к стене, Божегробовец. Это был брат Транквили. Мокрая ряса тлела на нем и испускала пар. Монах обеими руками держался за живот, между пальцев у него обильно лилась кровь. Глаза были открыты, он смотрел прямо вперед, но уже, вероятно, ничего не видел. «Добить!» — указал на него Галлада. «Нет!» — тонкий крик Рейн Ивана удержал Гуситов. «Нет!» — «Оставьте его!» — «Он кончается!» — добавил он тише, видя грозные и яростные взгляды. Позвольте ему умереть в мире. Тем более, крикнул закопчённый конник, что время торопит, нечего тратить его на полутруп. Дальше, дальше на лошадей. Рейнован всё ещё как в полусне запрыгнул в седло подведённого ему коня. Едущий рядом Шарлей тронул его коленом, перед ним были широкие плечи Самсона, с другого бока Урбана Горна. "Гляди", прошепял ему Горн. За кого заступаешься? Это ведь сиродки из града Кралове. С ними шутки плохи. Это был брат Транквилий. Я знаю, кто. Они выскочили за ворота прямо в дым. Горела и стреляла пламенем госпитальная мельница и сараи вокруг неё. В городе не переставая били колокола, за стенами кишмя кишели люди. К ним присоединились новые конники, которыми командовал Усач в Куир-Були, кожа, задубленная в кипящем масле, и к кольчужном капюшоне. «Там», — Усач указал на церковь, — «двери в притвор уже почти совсем вырублены. А было бы что взять. Брат Бразда». «Еще три пачежа и конец». «Еще два пачежа», — названный Браздой Закопченный указал на городские стены. «И они поймут, наконец, сколько нас тут в действительности. Тогда выйдут, и нам конец по коням, брат Вельк!» Они рванули голопом, разбрызгивая грязь и тающий снег. Рейнован уже пришел в себя настолько, чтобы посчитать чехов, и у него получилось, что на Франкенштейн напало два десятка. Он не знал, чему больше удивляться: их браваде и наглости или размерам наделанных такой горской людей разрушений. Кроме построек госпитаума и больничной мельницы, огонь пожирал строения кросильчиков на берегах Будзувки. горели также сараи у моста и авины, почти у самых Клодских ворот. «До встречи!» — названный вельком усач Куир-Були повернулся, погрозил кулаком горожанам, столпившимся на стенах. «До встречи, попистики! Мы еще вернемся!» Со стен ответили стрельбой и криками. Крики были вполне боевыми и очень храбрыми. Горожане тоже успели пересчитать гуситов. Они мчались во весь опор, не щадя лошадей. Хотя это и выглядело полной глупостью, но оказалось частью плана. Преодолев в сумасшедшем темпе около полутора миль, они добрались до покрытых снегом совиных гор, до серебряной горы, где в лесном распадке их поджидали пятеро молодых гуситов и смена лошадей. Для бывших узников башни шутов нашлась одежда и снаряжение, а также немного времени, в частности, для беседы Самсон. Как ты нас отыскал? Это было непросто, гигант подтянул под прогу. После ареста вы испарились как сон. Я пробовал допытываться, но впустую. Со мной никто не хотел разговаривать. Непонятно почему. К счастью, если они не хотели разговаривать со мной, то собственные разговоры не скрывали. Моё присутствие их не смущало. По словам одних получалось, что вас забрали в Свидницу, по другим во Вроцлав. И тут мне встретился господин Тибальтрабы, знакомится с Кромолино. Понадобилось некоторое время, чтобы мы смогли договориться. Он принимал меня ха -ха, за умственно недоразу этого, придурка, значит. Прекратите, господин Самсон, немного укоризненно проговорил Голиарт. — Это мы уже обсудили. Зачем повторяться? — А то, что выглядите вы, прошу прощения, как... — Все мы знаем, — холодно прервал Шарлей, укорачивающий рядом стременной ремень, — как выглядит Самсон. — Так что же было дальше? — Господин Тибальт Рабе, — глуповатый рот Самсона искривила усмешка. — Не вышел за пределы стереотипа. С одной стороны, легкомысленный отказался от беседы, с другой недооценил мой разум. Недооценил настолько, что разговаривал при мне с различными людьми и о разном. Я очень скоро сообразил, кто такой Тибальт Траба, и дал ему понять, что знаю и сколько знаю. Так оно и было, молодой господин. Гулярд смущенно покраснел. Ох, и натерпелся я тогда страху. Но все быстро выяснилось. Выяснилось, — спокойно прервал Самсон, — что у господина Тибальда Рабы есть знакомство. Среди гуситов в Грац и Кранове. Именно на них, как вы догадываетесь, он работал в качестве разведчика и эмиссара. «Какое совпадение!» — Шарлия склабился. «И какой урожай на...» — Шарлия оборвал его Урбангорн. «Не углубляйте ему, ладно?» «Ну, хорошо, хорошо. Продолжай, Самсон. Как ты узнал, где нас искать?» «А это интересное дело. Несколько дней тому назад на постоялом дворе под Броумовым подошел ко мне юноша». Немного странный. Он явно знал, кто я такой. Вы вначале он не мог сказать ничего, кроме, цитирую, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Исая, глава 42, стих 7. Исая поразил сырейнов он. Именно Не в этом дело, его так звали. Мы его так называли. И он указал вам башню шутов. Не скажу, чтобы меня это очень удивило. И тогда проговорил помолчавший Шарлей с нажимом и многозначительно гуситый из града с смелым налётом ворвались в Клодскую землю аж до расположенного в 6 милях от границы Франкенштейна. Подпалили пригороды, захватили госпицум Божегробовцев и башню шутов. И всё это, если я верно понял, только ради нас двоих. Меня и Рейнован. Ей богу, господин Тибальт Рабе, не знаю, как и благодарить. Причины кашляну голярд сейчас выяснятся. Наберитесь терпения, господин Терпеливость не самое моё большое достояние. Значит, придётся вам над этим достоянием немного поработать, холодно сказал Чех по имени Бразда, командир отряда, подъехавший и остановивший коня рядом с ними. А почему мы вытащили вас? Вы узнаете в своё время, не раньше. Бразда, как и большинство чехов в отряде, носил на груди вырезанную из красного сукна чашу. Но лишь один из всех он прикрепил гусицкий герб прямо на выполненный на Вопенроке собственный родовой герб. Четыре острия на золотом поле. — Я Бразда из Клинштейна, из рода Роновицей, — подтвердил он догадку. А теперь конец разговорам, дальше в путь, время подгоняет. А мы на Бражевской территории. Факт, здесь опасно, насмешливо согласился Шарль. Носить чашу на груди. Наоборот, возразил Бразда из Клинштейна. Такой знак хранит и защищает. Вы серьёзно? При случае убедитесь. Случай не заставил себя ждать. На свежих лошадях отряд быстро преодолел серебряный перевал. За ним, в районе деревни Эберсдорф, они напоролись на отряд тяжело вооружённых рыцарей и стрелков. В отряде было не как не меньше 30 человек. И шёл он под красной хоругвью, украшенной бараньей головой, гербом Хаугвиццы. И действительно, бразда из Кренштейна была абсолютно права. Хаугвиц и его люди выдержали только до того момента, когда поняли, с кем имеют дело. Потом рыцари и арбалетчики развернули коней и умчались галопом да ещё каким. Ну что скажете? Повернулся бразда к Шарлею касательно знака чаши. Неплохо действует, не правда ли? Спорить было невозможно. Они, не жалея коней, мчались галопом. Начавший падать снег, слепил глаза. Рейнован был уверен, что они направляются в Чехию. И как только спустятся в долину Счинавки, свернут и поедут вверх по течению реки границы по дороге, ведущей прямо на Броумово. И очень удивился, когда отряд помчался по низине к синеющим на юго-западе Столовым горам. Удивился Рейнован. Не он один. «Куда едем?» — перекричал гул и снег Урбан Горн. «Эй, Галлада! Господин Бразда!» «Радков!» — криком же кратко ответил Галлада. «Зачем? Амброш!» Радков, с которым Рейнован не был знаком, так как не бывал здесь, оказался вполне приличным городком, раскинувшимся у подножия ощетинившихся лесами гор. Над кольцом городской стены вздымались красные крыши, выше возносилась в небо строенная колокольня церкви. Картина настраивала бы на лирический лад, если бы не висевшая над городком плотная туча дыма. Радков был объектом нападения. Сосредоточившееся под Радковым войско насчитывало добрую тысячу воинов Прежде всего пехоты, в основном, как было видно, вооруженные всяческого вида оружием на древках От простых пик до сложных систем гизарм Не меньше половины бойцов были вооружены арбалетами и огнестрельным оружием Была и артиллерия Напротив городских ворот установили средних размеров бомбарду, скрытую за подъемной изгородью, а в пробелах между вазами стояли тарасницы и хуфницы. Армия, хотя и выглядела грозно, стояла, будто застыв, как заколдованное, в тишине и неподвижности. Все это однозначно вызывало аналогию с картиной, с табло, Единственным подвижным предметом были кружащие в сером небе чёрные точечки ворон и клубящиеся над городом туча дыма, там и тут уже прорезанные красными языками пламени. Они въехали галопом между возами. Рейнгон впервые видел вблизи знаменитые гусицкие боевые телеги. С интересом присматривался к ним Восхищаясь удачной конструкцией Сколоченных из толстых досок Сейчас опущенных над бортов Которые, будучи в случае необходимости подняты Превращали экипаж в настоящий бастио Их узнали «Пан Бразда!» Резко приветствовал чех в полупанцире и меховой шапке С обязательной для высших чинов красной чашей на груди Благородный пан рыцарь Бразд собоговали наконец-то прибыть вместе со сливками своей благородной конницы. Ну что ж, лучше поздно. Я не думал, пожал плечами Бразды из Клинштейна, что у вас тут так резво пойдёт. Уже конец? Они сдались? А как ты думаешь? Конечно, сдались. Кто и чем мог здесь обороняться? Хватило поджечь пару крыш, и они тут же начали переговоры. Сейчас тушат пожары, а преподобный Амброш лично принимает послов. Так что вам придётся подождать. Надо так надо. Слезайте, парни. К штабу гуситской армии они отправились уже пешей, небольшой группой. Из чехов в ней были только Бразда, Галада и Усач Велих Храстицкий. Сопровождали, естественно, также Урбан Горн. и Тибальд Рабы. Прибыли они к самому окончанию переговоров. Радковское посольство уже уходило, бледные и в конец напуганные горожане выбирались, со страхом оглядываясь и сминая в руках шапки. По их лицам можно было понять, что многого-то они не выторговали. «Будет, как всегда», — тихо сказал чех в меховой шапке. Бабы и дети свободно уйдут хоть сейчас. Парням, чтобы уйти, надо выкупиться и заплатить выкуп за город, который иначе пустят с дымом. Кроме того, должны быть выданы все папские священники, закончил браза тоже, видать, имеющий практику. И все беглецы из Чехии. Ха, похоже, мне вовсе ни к чему было спешить. На выход баб и сбор выкупа уйдет некоторое время. Так быстро мы отсюда не тронемся. Отправляйтесь к Амброжу. Рейнован помнил разговоры, которые о бывшем плебане из Граца-Кралове вели Шарлей и Горн. Помнил, что они называли его фанатиком, экстремистом и радикалом. выделяющимся фанатизмом и беспощадностью даже среди наиболее радикальных и наиболее фанатичных таборитов. Поэтому он думал увидеть маленького, тощего, как жердь, и огненно-глазого трибуна, размахивающего руками и с пеной у рта выкрикивающего демагогические лозунги. Вместо этого... Перед ним оказался стройный, сдержанный в движениях мужчина в черном одеянии, напоминающем Риасу, но более коротком, приоткрывающем высокие ботинки. У мужчины была широкая лопата и борода, доходящая почти до пояса, на котором висел меч. Несмотря на меч, гусицкий жрец выглядел, можно сказать, вполне миролюбивым и приветливым. Может, причиной тому... Был высокий, выпуклый лоб, кустистые брови и именно борода, благодаря которой Амброш немного напоминал бога отца на византийской иконе.